Глава 18. Пекенхо. Хо. Впервые я встретила Пекенхо, Хо, когда училась в первом классе средней школы. Он выделялся больше всего на церемонии поступления. Почти все студенты с завистью смотрели на парня, и даже старшеклассники приходили к нему. Поскольку я была самой высокой среди учениц в своем классе, я села рядом с Пекенхо, Хо, который был самым высоким учеником мужского пола. Я была в отчаянии. Я не хотела привлекать к себе ненужное внимание. Примерно в это же время девочки начали открыто ко мне приставать. Так случилось, что это было место у окна в коридоре. Время от времени в мою сторону всегда летели бумажки, ластики и пакеты с хлебом. «Дживон, ты в порядке? Я скажу им не делать этого!» и Я улыбнулась и ответила, что все в порядке. Я не хотела, чтобы сумин, с которой я хорошо ладила, возненавиделись за меня. Прошла примерно неделя, это была середина пятого урока. Весенний день, когда почти все дети в классе дремали. Пэкэнхо написал что-то на одной стороне своего учебника и притянул его мне. «Начиная с завтрашнего дня ты будешь сидеть здесь». В открытое окно дул теплый весенний ветерок. Чистая белая занавеска надулась, как парус, подхваченная ветром, а затем медленно опустилась. Когда они меняли позиции, мусор, брошенный в меня, часто попадал в голову Пэкэнхо. После того, как Пэк-эн-Хо рассердился, количество мусора, влетающего в окно, значительно уменьшилось. С тех пор я больше ненавидела сидеть рядом с Пэк-эн-Хо. Это был всего лишь небольшой жест, связанный с пересадкой. Но я была рада пойти в школу из-за Пэк-эн-Хо все три года. Затем при поддержке Сумин я написала письмо с признанием. На следующий день, тайно положив письмо в шкафчик Пэк-эн-Хо сделал искаженное выражение лица, которое я никогда раньше не видела. Ты все это время думала обо мне так? Мое лицо вспыхнуло. Сердце неприятно колотилось, и вместо слов лились слезы. Я развернулась и убежала. Впервые в жизни я схитрила и неделю не ходила в школу. Сумин позвонила мне. И я заплакала и подробно рассказала, что произошло. Выслушав историю от начала до конца, Сумин несколько раз поколебалась, прежде чем заговорила тихим, как комар голоском. Не очень жаль, Живон. Вообще-то... Энхо признался мне. Мое сердце упало, даже слез не выступило. Но я отказала. Мы решили, что мы просто друзья, Дживон. И я подумала, что должна тебе сказать. Спасибо, что сказала мне. Так что все в порядке. Едва ответив таким образом, я еще плотнее закрыла дверь своего сердца. Кажется, Пэк Энхо несколько раз пытался что-то сказать, но я каждый раз разворачивала голову или уходила. Я никогда не хотела снова быть несчастной и страдать от боли. Так закончился мой роман. И я думала, что все кончено. Но почему? Я несколько раз перечитывала гостевую книгу Пэк-эн-Хо. Я боялась, что почувствую себя легко, если услышу хотя бы малейший намек на насмешку или презрение, но как бы то ни было, негативный взгляд. Содержание, содержащегося в глубоком диалекте, было далеко от этих вещей. В начале 2003 года Пэк-эн-Хо оставил номер телефона в гостевой книге. Это все то же самое. Даже после ввода всех номеров я почти 10 минут смотрела на экран, прежде чем набралась смелости нажать кнопку вызова. Половина моего сердца надеялась, что появится комментарий. Такого номера не существует. А половина моего сердца надеялась, что ответит хо Привет! Как будто время, которое я потратила на беспокойство, было бессмысленным. Человек на конце провода ответил на звонок. Это определенно был Пэкенхо. Я не знала, что сказать в первую очередь. Я попыталась повесить трубку. Привет. Кандживон? Если бы не имя, которое прозвучало в этот момент из телефона. Кандживон, это ты, да? Пэкэнхон был убежден, что звонила я. Я глубоко вздохнула и открыла рот. «Да, это я». «Я знал это». Голос Пэконхон, не содержащий никакого диалекта, был незнакомым и немного мягким. «Ты уже видела гостевую книгу? Ты никогда раньше не заходила туда?» Мне не приходилось заглядывать на свою страницу. Я едва нашла пароль. «Я давно это понял». Он говорил спокойно, как будто предыдущего инцидента вообще не было. «Я думала, номер изменился. Прошло так много времени». Даже если бы ты позвонила позже, все было бы то же самое. Ты обычно не меняешь свой номер? Это не было целью моего звонка. Я была слегка смущена разговором, который протекал естественно. Я скажу тебе позже. В голосе Хо был намек на смех, когда он ответил с любопытством. Я улыбнулась, не задумываясь, а затем быстро закрыла рот. Теперь мне нужно было перейти к делу. Что произошло тогда? И есть ли какая-то реальная история, о которой я не знаю? Я позвонила, потому что некоторое время назад мне нужно было кое-что спросить. «Давай встретимся и поговорим. Где ты? Я подойду туда». В отличие от моей головы, ищущей причину, мое сердце странно билось. В этом нет необходимости. Тогда что насчет завтра? Это не настолько важно, чтобы обсуждать на встрече. Я прошу тебя встретиться, чтобы поговорить о чем-то важном. Я оторвала телефон от уха и посмотрела на ноутбук. На экране появилась гостевая книга, оставленная хо Хорошо. В какое время и где завтра? Я заеду за тобой, когда ты закончишь с работой. Я слышал, ты работаешь в UK Фуд. Тогда подойди к штабу около шести часов и позвони мне. И приходи одна, без сумин. Тогда до завтра. Сумин. Спокойной ночи. Прежде чем я успела что-либо сказать, он быстро повесил трубку. И я поставила свой мобильный телефон на зарядку и снова легла на кровать. Это была ночь, когда я не могла легко заснуть, возможно, потому что спала ранее. Поворочившись некоторое время, я, наконец, вспомнила о Минхване посреди ночи и отправила ему грубое сообщение. После встречи с Сумин я пришла домой и уснула. «Увидимся завтра на работе». Я не пожелала спокойной ночи или... Что-то в этом роде, как пэк Даже отправка такого сообщения была достаточно отвратительной. Рано утром в понедельник я проснулась на два часа раньше обычного. Я понятия не имела, сколько времени нужно, чтобы сделать правильный макияж, поэтому просто поставила будильник. Из соображений щедрости. Я добавила объемы высушенным волосам и торжественно надела контактные линзы. Как я училась в салоне красоты, я наносила кистью тонкий слой тонального крема, и рисовала брови и подводку для глаз дрожащими, как только у искупавшегося щенка руками. Узкие джинсы были такими неудобными. После долгих раздумий я выбрала комплект из юбки и блузки, и силуэта, подготовившись к работе, надев обувь с низким каблуком и собрав сумочку. Однако подготовка завершилась раньше, чем ожидалось. Несмотря на то, что я специально шла медленно, Я подошла к офису на 30 минут раньше запланированного времени. Время остается. Как и ожидалось, я направилась в кафе перед компанией. Звонок прозвучал освежающе. Внутри стойки никого не было. Я ждала перед стойкой, пока придет бариста. Вскоре послышался звон открывающейся двери. Я радостно оглянулась, но вошел не бариста в партуке, а Юджи Хёк. «А, менеджер, вы здесь, чтобы купить кофе?» Я слегка кивнула и поздоровалась. Юджихек, который на мгновение остановился перед дверью, подошел ко мне большим шагом и остановился на небольшом расстоянии от меня. «Босс?» «Может, из-за музыки он не слышит?» Я обернулась, посмотрела в лицо Юджихёка и достала бумажник. «Раз уж вы меня вчера подвезли, я куплю вам кофе с льдом, хорошо?» Юджихёк слегка сузил брови. «Я знаю это выражение». Такое было выражение его лица, когда он был расстроен. Когда я внутренне корчилась от смущения, задаваясь вопросом, действительно ли мне идет эта юбка? Юджихёк наконец открыл рот. «Госпожа Кандживон, извините, хотите сделать заказ?» Бариста торопливо подошел и вошел за стойку. Благодаря этому слова Юджихёка оборвались. «Я возьму два стакана холодного американо» я предъявила свою карточку сотрудника и получила вибрирующий звонок. «Можем ли мы немного присесть и подождать менеджер? У меня немного болят ноги». Юджи немного опустил взгляд и посмотрел на мои ноги. Мужчина возросло еще больше. Юбка показалась мне слишком узкой. «Да». Я села напротив Юджи который небрежно сидел рядом. Он больше не смотрел на меня. «Что вы хотели сказать раньше?» Перетерпев некоторое время неловкость, я снова заговорила. Вместо Юджихёка вибрирующий колокольчик ответил «Дзинь». «О, кофе. Давайте выпьем». Юджихёк встал и принёс кофе. Я без всякой причины беспокоилась, как человек, совершивший ошибку. У меня такое было ощущение, что у меня будто проблемы, и как в случае с серьгой в лифте. Госпожа Кандживон. Даже тогда Юджихёк выглядел... Так же серьезно, как и сейчас. Да, менеджер? Серги? Сумин? Нет, Сумин мне их подарила. Они вам не подходят. После этого я не смогла носить серьги. Тривиально назвать это травмой, но меня это очень беспокоило. Но теперь у меня есть новый шанс. Я набралась храбрости. Сначала спрошу Юджихека, прежде чем ситуация повторится. Менеджер Юджихек? Слушаю ответил Хёк, все еще не сводя глаз с места возле стойки. Одежда, она странная. Ее выбрала Хиён на выходных. Брови юджихёка слегка дернулись, и последовавшие за этим молчание, продлившееся всего несколько десятков секунд, было для меня таким долгим, как и в среду днем. Дело не в том, что одежда странная. Наконец Юджихиок открыл рот. Это неуместно носить на работу. «Пять из десяти сотрудниц приходят в такой одежде. Даже если в отделе не так много сотрудниц женщин, как вы могли не знать, что в вестибюле компании есть бесчисленное множество сотрудниц, одетых, как я. Могли бы просто сказать, что мне это не идет. То же самое вы сказали и про Сергея. сергии действительно не шли вам». И Джихек ответил немедленно. «Это было так быстро, что это меня удивило». «Ох, мне это действительно не подошло». Разговор снова прервался. Я теперь потеряла желание общаться с ним. Казалось, удобнее просто взять этот кофе в офис и поработать. «Давайте просто уйдем». И Джихёк встал, не говоря ни слова. Я поправила юбку и встала вслед за ним. Дверь кафе открылась, и вошел Минхван. Как только он вошел, он тупо посмотрел на меня, а затем глубоко нахмурился. «Джион!» Минхван. Минхван не мог поверить своим глазам, и тупо уставился на меня. «Стиль сильно изменился. В прошлый раз ты говорил, что без очков я выгляжу намного красивее, поэтому я купила контактные линзы». «Неужто я выгляжу странно?» — спросила я с испуганным выражением лица. Минхван покачал головой, чтобы прийти в себя, и улыбнулся. Он даже совсем забыл о том, как расстроился вчера из-за меня. «Нет, я был удивлен тем, насколько это было красиво, но...» «Почему этот ублюдок с ней?» Минхван один раз пристально посмотрел на Юджихёка, затем снова улыбнулся Дживон. «Не приходи на работу в таком виде». «Почему? Мне не идёт?» «Нет, я боюсь, что другие парни нападут на тебя». Минхван кивнул ему и обнял Дживон за плечи, словно хвастаясь. Американо на завтрак?» «Да», — ответила Дживон, схватив Минхвана за руку и спустив её с плеча. «О!» «Хочешь купить кофе?» «Ну, все нормально. Что будем есть на обед?» Минхван и Дживон взяли свои удостоверения личности и вошли в лифт. Взгляды мужчин на Дживон вызывали у него странное чувство превосходства. За исключением одного человека. Этого проклятого Юджихёка. Значимых признаков не было. Говорят, что Кан Дживон время от времени разговаривал с Юджихёком. Но все это было связано с работой. Однако интуиция этого человека — ясно подсказывала ему, что Юджи Хёк нацелился на Кан Дживон. Минхван про себя рассмеялся, когда увидел тень Юджи Хёка, отражающуюся в двери лифта. По мнению Минхвана, Юджи Хёк в каждом аспекте был скучным. Всегда один и тот же костюм, неуклюжий галстук даже летом, грубо уложенная прическа и вышедшие из моды очки в роговой оправе. Раздражает, что этот негодяй сидит в кресле менеджера, но его целью является... Его возлюбленная. Минхван сожалеет, что если бы не компания, он бы уже давно дал ему по морде. Лифт прибыл. Минхван обнял Дживон и повел ее среди толпы людей. Даже запах шампуня Дживон, который она, который он всегда чувствовал, был другим, чем обычно. Наконец, дверь на восьмом этаже открылась. Кан Дживон также вышла вместе с Юджи Хёком, который быстро отдалился.